Олина показывает место в горнице, где она стояла, когда ангел-господень вызвал ее на крыльцо, чтобы она услыхала крик о помощи. У Акселя уже другие мысли в голове. Ему надо быть мужчиной. Он возобновляет работу в лесу, а, закончив с рубкой, принимается возить бревна на лесопилку в Силандра. Обычная в зимнюю пору работа. В гору едешь – везешь бревна, под гору – нарезанные доски. Надо, однако, торопиться, чтобы кончить к Новому году, когда наступят большие морозы и скуют лесопилку льдом. Дело подвигается, все идет хорошо. Когда Сивертусиландра случается порожняком возвращаться из села, он тоже захватывает бревно другое, помогая соседу. Тогда они с удовольствием подолгу беседуют. «Что слыхать в селе?» — спрашивает Аксель. «Да так, пустяки», — отвечает Сиверт. «В наши края приезжает новый поселенец». «Новый поселенец?» «Это уж вовсе не пустяк. Просто такая у Сиверта манера выражаться. Новые поселенцы появляются в здешней глуши далеко не каждый год». Ниже Брейдаблика теперь уже пять хуторов, а выше в горы заселение идет медленнее, хотя чем дальше к югу, тем земля все более плодородная, а болот все меньше. Выше всех хуторян забрался Исаак, основав Селандра. Он оказался всех смелее и умнее. За ним появился Аксель Стрем, а теперь, стало быть, объявился еще один новый покупатель. Этот новый отхватил большой кусок пригодного к обработке болота и часть леса пониже лунного. Отхватить было отчего. «Что за человек?» «Не слыхал?» – спрашивает Аксель. «Нет», – отвечает Северт. «Он привез с собой готовые постройки. Соберет и поставит их в одну минуту». «Так, значит, богатый. Должно быть». Приехал с семьей, жена и трое ребятишек, и лошади, и скотина. Но устала быть богатой, говорит Аксель, а больше ничего не слыхал.